Златакованные тяжелые оклады на этих иконах, усеянные крупными самоцветами, жемчужные сорочки, сплошь одевающие дерево икон рядами крупных жемчужин, низанных и подобранных искусной рукой. Только это роскошь и говорила, что здесь не келья, а почивальня государыни, царицы всея великие, малые и белые России. Сейчас дневной свет совершенно не проникает в покой». Оба небольших оконца плотно завешены, спущена суконная портьера и на дверях, ведущих в покой из соседней горницы, где постоянно дежурит несколько женщин из числа, приближенной к царице дворни. По обычаю, до девяти дней новорожденный ребенок и мать не должны подвергаться влиянию солнечного света и плотно бывают спущены даже завесы полога над кроватью, где в духоте и спертом воздухе лежит больная». Но сейчас полок раскрыт. На пуховиках, на высоко взбитых подушках лежит умирающая. Осторожно подойдя с детьми к постели, Алексей смотрит на царицу и вспоминает. Больше двадцати лет прожили они вместе. Ему было 19, ей двадцать три года, когда сосватал и повенчал их дядька и пестун юноши-царя, боярин Борис Морозов. Миловидная, с детски приятным лицом, пухленькая и стройная, Марья Ильинична казалась много моложе своих лет. Но потом, как и большинство боярынь и цариц, стало полнеть, тяжелеть, пошли болезни. Одиннадцать человек детей, которых подарила Алексею Марья Ильинична, тоже унесли немало здоровья у царицы. И теперь лежит она почти старуха на вид, несмотря на свои сорок три года. Полное лицо осунулось и схудало за дни короткой, но тяжкой болезни – Царица так бледна, как будто ни капли крови не осталось у нее в жилах. Губы тоже истинно бледны. Только глаза еще не потухли совсем, слабо светятся. И словно ищет она кого-то ими. Конечно, детей. Вот подвели Фёдора, подняли руку умирающей, возложили на русую головку мальчика. Уста царицы чуть задвигались, слабо, беззвучно. Не то молитву творит, не то хочет благословить и не может так и всех детей подвели под благословенье умирающей. Старшие царевны, сдерживая слезы, целовали руку матери осторожно, как к святыне, прикасаясь к этой исхудалой, прозрачной, словно из воска вылитой руке. Фёдор захныкал было. Мамушка хитрово увела его в соседнюю горницу, где толпились ближние бояры, небояри, шутышу, тихие карлицы-царицы, Нищие, юродивые и монахини, которые проживали у царицы наверху, то есть в теремах её. Патриарх, для которого установили аналой у самой постели умирающей, начал творить последний печальный торжественный обряд. И на неё, уже вытянувшуюся в последнем содрогании, возложили мантию, посхимили, чтобы прямо вселение блаженных, очищенная от всех грехов, вступила душа царицы, оставя бренное тело свое». В отдачу часов дневных в шестом часу дня царица скончалась. «Дон, дон, дон!» Густо, власно, вестник колокол прорезал тремя могучими ударами протяжные многоголосые перезвоны московских всех колоколов. Печальный вестник этот колокол. В него ударяют только тогда, когда умирает кто-либо из царской семьи и обнажаются головы у москвичей, руки тянутся к колбу с крестным знамением. «Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоея, о сударыне царице Марии Ильинишны», шепчут все, до кого уже долетели раньше вести, что новорожденная царевна умерла, а сама царица при смерти. В 7177 году, марта в четвертый день, представился благоверная царица Мария Ильинишна. По указу великого государя, для вести ударено в большой вестник колокол трижды, и ход со кресты, как и по царевну, ходили, а надгробное пение, как и над прочими. По телу ходил со кресты сам патриарх Иосаф и провожал в Вознесенский монастырь, звон был плачевный, а как внесли в церковь, где посреди поставили тело, литургию патриарх служил со властями, постную, великопостную, и по литургии отпевали и пели». Так записал летописец. «Если при жизни царицы Алексей, даже не любя горячо, берег ее и был примерным супругом, теперь, когда Мария Ильинична умерла, он не стал особенно трудить себя печалью».